Глава 14 Дмитрий. С момента, как Альбина переступила порог моего дома, все начало меняться. Сначала едва уловимо. Я бы и сам не заметил, если бы не привык жить в безупречном порядке и тишине. Раньше только дочь вносила переполох в мое существование. А сейчас в гостиной появился плед, светлый, с едва заметным узором. На подоконнике цветок в простом глиняном горшке. Кухня наполнилась запахом еды, корицы, ванили, иногда чего-то травяного, ненавязчивого, а как будто дом сам начал дышать. Я начал ловить себя на том, что не хочу задерживаться в офисе, что тороплюсь домой. Не потому что надо, а потому что хочется. Там семья, Лина и Альбина, в тихой хлопотливости, в мягких движениях, в том, как аккуратно она ставит чашки в сушку, как протирает стол будто извиняется за прикосновение. Она не лезет в душу, не задает лишних вопросов, просто присутствует. И это присутствие, будто что-то настоящее, теплое, человеческое. Я не помню, когда последний раз чувствовал подобное. Вечера стали другими. Я замечаю ее жесты. Смотрю, как она улыбается, наблюдая за Линой. Как слегка морщит нос, когда пьет черный чай. Как заправляет прядь за ухо, если волнуется и все чаще думаю о ней не как о временном решении, не как о женщине, с которой заключил сделку, а как о женщине, о той, рядом с которой хочу быть. Но Лина, моя Лина, моя девочка не разделяет моего мнения. Она будто отгородилась стеной, замкнутая, сдержанная, холодная. Не грубит, не истерит, она просто молчит и делает вид, что Альбина не существует. Это причиняет боль. Я вижу, как Альбина старается, как выбирает слова, как ищет подход, и каждый ее взгляд — полной неуверенности, как удар по моему отцовскому самолюбию. «Лина», — говорю я, стоя в дверях ее комнаты, — «ты могла бы быть вежливее с Альбиной». Дочь оборачивается через плечо, и в ее взгляде нет ни обиды, ни смущения. Только холодная взрослость, не по возрасту. «Она мне не нужна, пап. Мне никто не нужен, кроме тебя. С этими словами она захлопывает дверь перед моим носом. Я уже поднимаю руку, чтобы постучать, но останавливаюсь. Почувствовал движение позади. «Не надо», — тихо просит Альбина. Голос ее звучит мягко, с едва уловимой нежностью. Она держит чашку двумя руками, будто греясь об нее. Тай нам время мы справимся». Я застываю в растерянности. «Я вообще забываю, что здесь делаю. Тону в этой женщине без остатка». Она ранена Дим, испуганная. Ей нужно понять, что я не враг, что я не хочу занять чье-то место. Просто хочу быть рядом, но не насильно. Только если она сама этого захочет. Я сжимаю челюсть, которая норовит упасть и пробить пол. Когда она успела так узнать Лину, Вероника даже не попыталась. Я просто... Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя ненужной здесь. Это не так. Я... Все нормально. Альбина качает головой. «Я просто жду. Иногда это сложнее, чем действовать, но в этом случае мне кажется правильно. Не дави на нее, пожалуйста». «Я смотрю на нее, маленькая, хрупкая и при этом как железная, такая спокойная, ни капли жалости к себе, ни претензии, только внутренняя сила». «Хорошо». «Выдыхаю я. Ты права». «Спасибо, что услышал». Она улыбается и проходит к лестнице. Медленно спускается, а я чувствую, как в груди становится немного легче. Будто кто-то снял с меня часть тяжести. Альбина будто знает не только, как вести себя с моей дочерью, но и как обращаться со мной. Мягко, но точно. Без давления. И это почему-то странно ценно. В офисе сообщает, что Вероника хочет встретиться. Я сразу понимаю, зачем. Она не умеет проигрывать. А сейчас проигрывает, и это злит ее до белого коления. Но я готов. «Эмоционально, юридически, стратегически. У нее больше нет власти надо мной». Когда она входит в кабинет, на ее лице уже написана ярость. «Ты действительно хочешь жениться на официантке?» Без приветствия, без церемоний. Голос стальной, глаза сверкают. Я не встаю. Смотрю спокойно, сдержанно, без раздражения, без интереса. Все, что между нами было, давно мертво. «Это не твое дело». «У тебя ребенок, Дим. Имя. Наследство!» Она машет рукой, будто перечисляет пункт обвинительного приговора. «Ты собираешься доверить все это женщине, которую едва знаешь?» «Я доверяю ей больше, чем тебе», — отвечаю холодно, «потому что она никогда не врала мне в глаза». «А ты уверен, что она не врет? Вероника сдавленно смеется. «Думаешь, она не знает, кого выбрала? Богатый вдовец, ребенок, имущество...» «Оформленное на несовершеннолетнюю, это золото для таких, как она». «Смешно слышать это от тебя?» «Говорю жестко. Альбина не такая. И если ты пришла плести интриги, можешь разворачиваться прямо сейчас». Она делает шаг вперед, и в ее глазах звериная решимость. Вероника все понимает. Если я женюсь, у нее почти не останется шансов получить опеку. Суд увидит стабильную семью. Мать, отец, ребенок. «Ты делаешь это специально, чтобы вычеркнуть меня из жизни Лины?» «Я делаю это, чтобы защитить Лину от тебя. Ты не мать, Вероника. Никогда ее не была». Ее лицо искажается, рот сжимается в тонкую злую линию. «Думаешь, это конец, что я отступлюсь?» «Я сражаюсь за то, что принадлежит мне. Лина не принадлежит тебе. Это моя дочь. Посмотрим, кто победит». Бросает она с презрением. «Мы уже видим, кто проигрывает» парирую я. Она хлопает дверью так, что стекла дрожат, но я не вздрагиваю. Не чувствую ни страха, ни злости, только решимость. Холодную, крепкую, стальную. Я все делаю правильно. Ради Лины, ради нашей семьи. Даже если она пока еще фиктивная. Вечером встречаемся с Алексеем и Игнатом. Как в старые добрые времена. Баня, парилка, пиво и неспешные разговоры. Мы сидим на деревянных скамейках. Парк лубится вокруг, воздух плотный и горячий, как сами воспоминания, как будто проснулись вместе с паром. «Ты в последнее время какой-то другой», — первым замечает Игнат, лениво вытирая пот со лба. «Даже тише стал». «Заметно», — поддерживает Алексей. «Обычно ты по пять звонков в час делаешь, а тут тишина. Что, любовь, Дмитрий?» Я усмехаюсь, откидываясь на стену. «Не хочется врать, но и говорить прямо пока рано». «Не любовь, но...» Появилась женщина, которая изменила многое. «Это Альбина?» Уточняет Игнат, чуть прищурившись. «Помню, как ты на нее пялился в кафе. Да, она какая-то неземная, настоящая, без масок. И мне рядом с ней становится хорошо». Алексей хмыкает. «Серьезно? Ты? тихий и домашний? Кто бы мог подумать? Но ты, кстати, выглядишь лучше, спокойнее. Не как обычно загнанный волк». Я улыбаюсь, от души. Ярослава говорила, что Альбина ей нравилась. Умная, добрая, даже немного наивная, но, может, в этом и сила. Мы молчим немного, прислушиваясь к треску камней. Я решаю, что пора. В субботу хочу устроить ужин. Приходите, с женами, с детьми. Хочу, чтобы вы с ней познакомились. Алексей усмехается. Прям знакомство с родителями. Почти. Ухмыляюсь в ответ. Только вы не родители, но близкие. Хочу, чтобы вы были рядом. Игнат сдержанно кивает. Мы придем. И ты прав, она запала тебе в душу, видно по тебе. Я молча благодарю взглядом, потому что действительно хочется, чтобы они стали частью моего нового этапа, хоть эффективного, но черт побери, кажется, он становится слишком настоящим. Уложив дочку, я неслышно вхожу на кухню. В свет приглушенный. Альбина стоит у раковины в светлом атласном халате. Он ниже колен, но чуть приоткрыт у шеи, спадает с плеча. Волосы ее собраны небрежно. Вся она как картина. Домашняя, живая, моя. Я подхожу ближе, обнимаю ее за талию. Легко, почти случайно, и забираю из ее рук тарелку. Альбина вздрагивает, но не отстраняется. Да и некуда. Впереди раковина, за спиной я. «Что ты делаешь?» Шепчет она испуганно. «Помогаю тебе». Отвечаю, а сам слышу, как охрип голос. Невозмутимо смываю пену с тарелки и часто дышу. Альбина дрожит, как птичка, пойманная в клетку. Я чувствую, как учащается ее дыхание. Ее волосы щекочут мне подбородок, и я еле сдерживаюсь, чтобы не коснуться губами ее шеи. Внутри все пылает. «Зачем?» — выдыхает она. «А у меня есть для нее два ответа». Один настоящий, но его я не могу озвучить, а другой просто не хочу. Ложь здесь неуместна, поэтому просто меняю тему. В субботу к нам придут мои друзья с женами. Некоторые из них тебе знакомы. Хорошо. Для них наши отношения настоящие. Шепчу ей на ухо и вижу, как по коже пробегают мурашки. Какая же она отзывчивая, я почти не касаюсь. Я поняла. Ее голос дрожит. Втягиваю воздух, она пахнет цветами и чем-то теплым, будоражащим. Этот аромат проникает в меня и наполняет до краев. Делаю шаг назад, разворачиваюсь и ухожу в спальню, не оглядываюсь, потому что если останусь еще хоть секунду, все сгорит к чертям собачьим, и маски слетят. А я не уверен, что она к этому готова, и, пожалуй, я сам тоже.